Глава третья. Спутник, степь. Я не спал больше двух суток, и мне требовался отдых, а также моральная релаксация от встречи с Гориндой. Поэтому я залез в медкапсулу, включил режим восстановления и отрубился на два часа. Когда крышка с легким шипением открылась, я был свеж и полон сил,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 кратко ответила Шиза. «Как обживаются?» Мне стало интересно, отчего Шиза стала такой краткой, как рассказы Чехова. «Конфликты с Лианой?» спросил я, подозревая, что между ними не совсем заладилось. «Нет. Малыши от рук отбились, наловили рыбу и на лошади отвезли улов в кибуц». Голос Шизы и все ее интонации выдавали в ней некую растерянность,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 рыкнула она и ушла в фоновый режим. Теперь до нее не достучишься. Эх, женщина, женщина, вздохнул я. Вам вечно не угодить. И пропел: одного целуешь, а меня кусаешь. Тупрю, тупрю, а меня кусаешь. Кроме обиды симбиота, на симбиота. У меня были.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 Рядом со мной сидело два эльфара под иллюзией. Они дернулись, но я ушел в боевой режим и, недолго думая, просто зарубил обоих своим нихейским мечом. Мне даже силу не надо было накачивать. Лиана добавила ровно столько, чтобы пробить щиты и раскроить им головы. Потом перешел вскрыт и ушел оттуда небольшим телепортом. В этот момент мне пришло озарение. «Чему я не соки?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 У шатра посла стояло несколько разумных. Сам граф, который хмуро зирал на мертвых союзников, магистр, быстро шмонающий по сумкам и телам эльфаров, и орк Умгар. «Что скажете, мессир?» спросил граф мага, который с кряхтением поднялся. «Это рейдеры Тансакарти». ответил Луминьян. «Их убили не более часа назад. Это все, что я могу сказать», развел он руками в стороны и как бы оправдываясь перед послом за недостаток информации. «Кто-то идет перед нами и убивает всех, кто может угрожать посольству».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 «Не машут, миссир!» Вечный лес Кирсон Ола смотрел ничего не выражающими глазами на агента, только что прибывшего из Орских степей. События разворачивались странным, непостижимым для него образом, путая карты в задуманной им комбинации. Он был не просто в ярости.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 Как убегает вода из рук, просачиваясь сквозь пальцы. Его специалисты не только не контролировали ход ситуации, они не поспевали за ее развитием, а посольство Вангора медленно и спокойно двигалось к ставке великого хана. Какие потери мы понесли? Продолжал спокойным голосом расспрашивать он гонца. Могу только приблизительно сказать, Мильер, Обращение к членам семьи великого князя. Лер Гаррисилл не мог наладить связь с двумя звеньями рейдеров и семью советниками. Это половина имеющихся в степи сил. Кроме того, неожиданно племя Муяга схватило Лера Майрила, его поставили на пыточный станок, а вся его боевая группа предположительно уничтожена. Это все, что пока известно. Есть предположение о том, кто?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 и постараться захватить кого-то из них. Вот свитки отправления немедленно. Координацию действий и связь обеспечивают жрецы. Группа Ласка. Ваша задача освободить находящегося под пытками в племени Муяга, Лера, Майрила и не выдавая свою принадлежность провести акцию устрашения. Вперед! Кратко закончил он постановку задач. Площадка опустела, и на ней остался только верховный жрец, и четыре лесных альфара в зеленых балахонах. — Кремзил обратился он к ближайшему, — на тебе координация всех действий степи. Противник должен быть обнаружен и уничтожен. Посольство должно быть задержано и потрепано. Все должно выглядеть так, что вангорцев атакуют дикари Быркарама. Жрец молча уважительно поклонился. Степь. я летел не спеша сканируя степь на метров сто сто пятьдесят впереди себя, но признаков живых существ кроме мелких хищников не наблюдал зато видел закат светила обрамляющего своими лучами через прорехи края туч делая их темно красными словно облитыми кровью порывы ветра склоняли редкие деревья и те шумели сердито листвой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 Падение с группировкой и кувырком. Сознание само считает обороты тела. Один, второй, третий, гасящие силу удара о землю, и сразу прыжок в сторону. А на том месте, где я только что был, взорвалась алхимическая бомба с черным дымом. Ее клубы поднялись и опали, засыпав черным пеплом траву радиусом метров пять. Что это за штука такая, выяснить времени не было. Противник действовал быстро. отсекая меня от выхода из зоны действия антимагии и окружал, сжимая кольцо. Вернее, кольца было два или даже три, как я понял дальше. Действует слаженно, как единый механизм, что говорит о их профессионализме. Впереди двигались воины в одежде хамелеона, почти сливаясь с местностью, еле заметные в лучах заходящего светила. На головах не шлемы, странные шапочки, закрывающие уши и лоб. Взгляд подмечает разные мелочи, давая сознанию пищу для анализа. Действуют четко, ни одного лишнего движения и суеты. В руках изогнутые мечи, почти как сабли, необычное оружие для альфаров. За ними расположились лучники, стоят попарно контролируя мое движение и точными выстрелами отжимают меня на загонщиков. Но были еще невидимые мной маги. Должны быть, Расприсутствует поглощение энергии, стало быть, они есть, и это мне тоже надо учитывать».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 Они считали меня жертвой, принимающей их правила. Надо было принимать решение. И я его принял. Показав, что рванулся вправо, изменил направление и прыгнул в сторону ближайшего загонщика. Но альфары тоже не дремали. Одна стрела догнала меня в прыжке, ударила в спину. Она отскочила от каменной кожи, но придала мне ускорение. Боль я не почувствовал, но кубарем покатился под ноги альфара. Надо отдать должное, мне попались отменные войны.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 Как только те упали рядом со стрелками, совершил возврат нормальное состояние и после сдвоенного взрыва метнулся к ним. Я видел, как в замедленной съемке поднялись комья земли и вместе с ними тела четверых лучников, выгнутых назад силой взрыва. Они еще падали, раскинув руки, не выпуская оружия, а я уже был рядом. И далеко выбросил аурные щупальца, практически оставшись без тонкого тела. Впитал их жизни. Снова уход в боевой режим. И стрелы заставают рядом. Останавливаться я не мог рванул дальше. В загоне образовался просвет, и я немедленно устремился вон из ловушки. Избежав поражения стрелами, вернулся в нормальное состояние. Резко меняя направление, я чувствовал, как адреналин огромными порциями выбрасывается в кровь. Я чувствовал запах крови. и ощущал вкус ее на губах. И это опьяняло меня, наполняло каким-то упоительным чувством свободы и желанием убивать, убивать, убивать!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 а красные маркеры на сканере стали исчезать так же, как и внезапно появились до этого. Перед самой смертью затуманенные глаза демона приобрели осмысленность, и он прошептал. — Ты риф Верно! — Засмеялся я. Внутри меня пело торжество. И песнь Победы рвалась наружу. Не сдерживая больше свои чувства, Я запел, и эти звуки подхватил ветер, Разнес по ночному небу и оттуда с вышины, Отраженные от облаков, раздались рычащие слова, Слышимые на многие лиги вокруг. Лагерь посольства замер, Когда сверху раздался победный хохот И следом хрипящая песня, Полная горечи от осознания непреложной истины И звучащая, как приговор «Из тьмы веков, седой творец! Он судьбы творит наше! Кто выживет, а кто пойдет под крест, И спив до дна смертельный яд из чаши!» Посол вышел из палатки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 И никто не ставил под сомнение, что это и есть дух мщения, который пришел в степь. Мессир Луминьян огляделся и осенил себя священным кругом. Потом спрятался в повозке и не вышел к ужину. Городиил исчез и направился в степь. Туда же отправились разведчики варгов».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 «Пригодится!» – сказал я вслух и стал разбирать богатство демона дальше. А дальше у него был подавитель магии, деревянный жезл с уродливой мордой, которая вся была усыпана большими драгоценными камнями, но уже без энергетического заряда, свитки и зелья, свитков было много, в основном телепортации, но были и массового оцепенения, мор и подъем мертвых, а вот поглотителя магии не было».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 Напоминало кору дерева. Я, не веря своим глазам, потрогал кожу и убедился на ощупь, это точно была кора. Чтобы быть уверенным, я вытащил кинжал и стал вскрывать его грудную клетку. Провозившись минут десять, я все-таки вскрыл грудь. Ну что сказать? Это был наполовину деревянный солдат Урфинджуса. Как с такой структурой можно жить, я не знал. но, по крайней мере, понял, почему они были так быстры, неутомимы и обходились без магических предметов. Они сами наполовину, а если быть точным, то частично, были магические амулеты. И еще одна особенность, которая меня задела. Они были люди, а не эльфары. А это могло означать одно. Они продукт генной инженерии эльфаров.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 Градиил бесшумно, словно скользя, бежал по степной траве, туда, куда звало его чувство надвигающейся опасности. Впереди него, широко раскинув крылья, по флангам двигались степные варги. Садники шли неспешной рысью, но даже разведчику предавалась их тревога и страх. В степи незримо столкнулись какие-то мощные силы, способные привести в движение огромные массы степной конницы. Чувствовалась разлитая в воздухе напряженность, и казалось, что любое мелкое, на первый взгляд, не заслуживающее внимания событие, сможет нарушить это неустойчивое равновесие и орды орков столкнутся друг с другом, уничтожая все на своем пути. Никто не хотел стать случайной жертвой оркской междоусобицы. Сначала Эльфар подумал, что за всеми этими событиями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 Продолжая разведку, Градиил осторожно обошел кусты, и за него. «Вот это да! Демон!» «И рядом лесной эльфар с развороченной грудью!» «Неужели в борьбу включились обитатели Инферно?» Он вернулся к Варгам и не стал доходить до командира. В лагах двадцати он вышел из слияния, зашуршал травой. Варг быстро обернулся, выхватил меч и встал в стойку.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 если он вернется живым. Лесные эльфары никогда ему не простят эти потери. Пусть он не виноват в них, но именно он возглавил посольство, из-за которого убивают истинных. Они изведут весь его род. Граф мысленно застонал. Будь проклят ты, хушгарх! Его обложили со всех сторон. С одной стороны король...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 и испещено замысловатыми символами. Четверо шаманов, Сменяя друг друга, проводили ритуал приношения дара отцу орков. Муяга приходили в себя после боя с магами лесных эльфаров, привыкшие к стонам рабов. Их не беспокоили вопле пленного. Наоборот, они спокойно засыпали.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 Трубным глазом рогов и тревожной дробью барабанов. Центр стойбища, где стояли шатры вождя, шаманов и горжиков, Был завален трупами орков. Здесь были все шаманы племени, горжики И огромная орчанка Гаринда, Схватившая мертвой хваткой орка с тотемом Техколо. Станок пыток был пуст, и Эльфара не было на месте. Но это уже не волновало племя. Враг был среди своих. Пришел ночью и поразил орков в самое сердце. «Смерть Техколу!» — закричал один из стоявших орков. «Смерть!» — подхватила десяток глоток. «Смерть!» — покатился крик по толпе. «Смерть!» — кричали в едином порыве мужчины, женщины и дети.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 Да и кроме вас, ей не заинтересуются компании. Не будут они гробить свои кораблики. Поэтому за базой обращайся к одному человеку. Ему зовут Бран Швырник. Он брокер и может достать то, чего нет в свободной продаже. На твоей нейросети я поставил отметку о присвоении квалификации. Третий класс пилота».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 Получил документы, приобрел материк и получил надел земли вместе с короной и кинжалом чести. Отдал ошарашенному представителю колонии базы пилотов. Он получил заказ на истребители. Один у него был и он его продал этому Грехту. Грехт вошел в кабинет крому Валя и вежливо поздоровался. Добрый день. Владелец школы удивленно посмотрел на своего бывшего ученика. И тебе тоже добрый, Грехт. Что, уже купил базы? Купил, согласился молодой парень. Но у меня к вам есть еще одна просьба. Он немного замялся, но потом, собравшись с духом, сказал, «Вы могли бы обучить семь наших ребят в кредит?» Кромваль смотрел с интересом на паренька из новой колонии. Сколько таких независимых планет он уже видел? И где они сейчас? Нету их.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 «Это как понимать?» «Очень нужно», – насупившись, ответил Грехт. Бран посмотрел на полномочного представителя, так называемой «дружественной державы» и вздохнул. «Пойдем в офис. Свяжемся с управляющим делами княжества. У меня денег таких нет». В офисе он включил Искин и набрал вызов его милости. «Кофе будешь?» – спросил он Грехта. «Нет, спасибо, господин посол».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 мог скрываться настоящий секретарь воплоти. А также это может оказаться работа его милости. Кто может знать цели управляющего? Значит, был в этом от него скрытый смысл? «Давай свои загадки!» – тяжело вздохнул Бран. «Вот это верный подход, дружище!» – обрадовался электронный секретарь. «Какое слово всегда звучит неверно!» Бран набрал воздуха, собираясь ответить, и уставился на рожу, выпустив воздух в щеки, и так и остался сидеть. «Тяжелый случай», — сказала рожа, разглядывая Брана. «Это что?» «Ответ», — сдулся посол. «Нет, это ты». «Наверное слово...» «Неверно», — раздался тихий голос из-за спины швырника.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 прозвучал несмелый вопрос. «Ответ верный!» Все так же радостно пробулькала морда. Абран обернулся к спросившему Грехту. «Надо же, какой сообразительный!» Подумал он. «Последний вопрос самый простой. Что ты смотришь на меня, раздевайся, я твоя!» Бран почесал затылок. «Откуда эта наглая морда знает, что говорит ему жена?»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 «Так вы дадите мне кредиты в счет долга», – прервал его метание мыслей представитель колонии. «Вот», – безвольно протянул ему карту Бран и посмотрел на кинжал чести. Через два часа Грехт снова пришел в школу пилотов и перечислил нужную сумму. «Хорошо, Грехт. Ты условия выполнил? Я тоже выполню свои».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 поставил на проведение полного анализа и сел за пульт. На нем мигал сигнал вызова от графа Швырника-Проворного. Когда дисплей развернулся, на меня ухмаляясь, уставилась рожа брык-брыка. «Приветствую, хозяин!» Очень жизнерадостно проговорил он и растянул свой рот в умильной улыбке. «Значит, этот затейник умудрился удрать от шизы?» и «Я примерно знаю как».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 «Я бессмертен!» Его рожа надулась от гордости. «Ладно!» Я не стал спорить с программой. Покойничек постарался насолить на часть которая спровадила его прозябать в сектор. У него было время для изысков и создания этого чудовища. Не думаю, что пограничное руководство сидело, сложив руки и умильно глядело на этот программный беспредел.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 При всей своей оригинальности брык был только программой и все. Пусть хитро сделанной и способной к самообучению, но набором цифр и только. «Я раздавал кредиты», – важно ответила морда, и мою улыбку моментально стерло с лица брык. «Какие кредиты и кому?» Ох, рано я успокоился. «Брану».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 Огорошил он меня. Я сидел и глотал воздух. Спазм сдавил мне грудь, и я хотел убить заново Ромео и придушить эту ходячую противную рожу. От бессилия я зажмурился и так просидел Ридок-5. Шиза привела меня в норму. — Девочка, — мысленно сказал я ей. — Этот старый программа. Она устарела триста лет назад.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 называли жителей независимых миров «конфи», так как эти планеты объединялись в разного рода конфедерации. Остальных, кто влачил жалкое существование вдали от благ цивилизации, презрительно обзывали «дикарями». Два корабля длиной 300 метров и массой покоя по 200 тысяч тонн своими исполинскими размерами и сверкающей в лучах солнца обшивкой брони внушали трепет непосвященному человеку. Недостаточно мощные, чтобы вести полноценный бой в составе эскадр, они были быстры маневрены и решали задачи разведки и легких харсарских налетов. 4 ПЛР, сороковки, плазменный лазер, и 8 ГДЛ, двадцатки, газодинамический лазер, и две пусковые шахты УНР, универсальных ракет, были внушительным арсеналом. а дшар десантно-штурмовая рота делали эти корабли идеальным средством для точечных силовых операций с всем боевым постам бп готовность номер один прозвучал сигнал с мостика корабля слушай боевой приказ от командира дивизиона легких крейсеров сил специальных операций неполного адмирала криста минту приказываю Рейдерской эскадре БИС-8 совершить переход по координатам 12-45-98 сектор Зеро. Войти в зону карантина, захватить корабли, осуществивших несанкционирование и проникновение в сектор Зеро. При невозможности захвата противника уничтожить. Последующая задача – уничтожить планетарную инфраструктуру преступников силами десанта. От имени командующего ССО полного адмирала флота лорда Бишопа Х. Полная боевая готовность!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 Рота ДШБ. Полная боевая готовность. Сэр. Эскадра в полной боевой готовности. Листер. Капитан первого ранга. Рангофт. Доклад принял. Принимаю командование операцией. Неполный адмирал Вахтронг Зрундас. БИС-8 Альфа. Направить три разведзонда в гравитационные воронки. Доклад о результатах разведки на мостик немедленно.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 Предположить преступного синдиката. Начальник оперативного директората УАДА определит порядок действий и конкретные задачи. Внимание! Господа офицеры, начал представитель АД. Нам предстоит уничтожить базу преступников на планете и попытаться захватить корабли. Приоритетной задачей является захват бандитов живыми».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 «Датчики слежения расшифровали по гравитационным сигнатурам, что к нам движутся два легких крейсера ВКС». Дежурный оператор принимал сигналы с буев слежения, до этого работавших в пассивном режиме, и сообщал капитану грузового судна. «Понял тебя, передаю на базу», — ответили с капитанского мостика. заслон один и заслон-2. Выдвижение на рубеж атаки через три минуты». «Приказ принят. Заслон-1». «Фрегат принят, заслон два!» Фрегаты сдвинулись с места и устремились навстречу к кораблям ВКС. «Заслон один и два! На вас ударные беспилотники!» «Принято, шкипер!» Фрегаты вышли на обозначенный рубеж и замедлили движение. «Второй на тебе, Маки, я беру на себя подавители!» «Понял первый!» На пару маленьких кораблей неслась группа беспилотников.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 «Понял вас! Приготовьтесь принять дам!» Крейсеры, не приближаясь на выстрел энергетическими установками, дали залп ракетами. Четыре массивные противокорабельные ракеты на грави приводе устремились к фрегатам. Их невозможно было перехватить противоракетными средствами противника и уклониться. Но не достигнув заслона, они исчезли в ослепительной вспышке. «Дама прибыла!» Заслон один. Дама прибыла. Заслон два. На фрегатах видели, как оба крейсера увеличили скорость, перевели энергетические щиты на нос кораблей и неумолимо приближались к планете. Рулевой заслона один скосил глаза на прибывшую даму. Рядом с ним стояла Демонесса, повелительница хаоса. Где врат? Хищно улыбаясь, спросила она. «Вот», – дрожащим голосом ответил рулевой, показывая на изображение красных точек на дисплее. «Какой стороне недоумок?» – повторила она. «Там», – показал он рукой направление, откуда приближались корабли. Демонез со своим хлыстом закрутила круг,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 покинув пределы инферно. Реакторы, оставшиеся без управления, перешли в разгон и взорвались, похоронив экипаж и уничтожив их тонкие духовные тела во слепительной вспышке. «База. Корабли противника уничтожены. В планете направляются четыре штурмовых бота. Это две роты десанта. Разрешите огонь на поражение». «Шкипер, огонь разрешаю!» Из трюма грузового транспорта вылетели восемь штурмовиков и, получив цели указания, направились к медленно летящим транспортом десантников. Командир роты «Альфа» видел на обзорном экране приближение штурмовиков противника. Новейшие шарки четвертого поколения. Он понимал, их судьба так же решена, как судьба погибших крейсеров.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 Но тот, словно почувствовав надвигающуюся опасность, вдруг резко увеличил скорость и ушел в сторону. Два штурмбота сделали разворот и понеслись навстречу штурмовикам. — Кто первый свалит колошо без ракет, получит от меня бесплатную выпивку! — в азарте закричал он по связи. — Потанцуем, парни! — У-у! раздался радостный вопль пилотов.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 Следом прилетело еще две, а потом по стеклу кабины забарабанила дробь мелких огненных вспышек. Корабль проскочил зону огня, но пилот штурмовика этого уже не видел. Фонарь штурмовика был пробит, и сам пилот представлял из себя обгорелый кусок от попадания сгустков плазмы. А потом по штурмовику ударили плазменные пушки штурмботов. Лишенный защиты и управления, Он сразу превратился в огненный шар. Опомнившиеся пилоты штурмовиков рванули в стороны. На десантника, не сворачивая, нес со второй, находящийся в спарке, штурмовик. Боец выхватил гранату и, включив ранцевый ускоритель, рванулся навстречу. Ведомый первого звена, не веря своим глазам, провожал глазами рукотворное маленькое солнце,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 Стал возвращаться. Внимание! Второй взвод! Противник! Огонь по готовности! Шарки был поврежден и летел на 60% своей мощности. Три ракеты, пущенные из лаунчеров, врезались в двигатели, и дальше продолжил полет сияющий огненный шар. Шкипер! Мы потеряли пять птичек. Прошу разрешения возвратиться на корабль. В голосе командира эскадрильи был страх и удивление. «Посадку разрешаю». Заслон один. Уничтожить оставшийся штурмбот!» два. Уничтожить остальные два десантных бота!» «Приказ принят, Шкипер!» Фрегаты совершили маневр разворота и устремились на сближение с корабликами десантников. заслон один. Приказ базы!»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 «Нам нужны живые, а не куски мяса!» «Как умеют действовать твои живодеры!» «Понял! Приступаем!» «Шкипер-бот захвачен! Приступаю к вскрытию!» «Заслон один!» Капитан грузового корабля вздохнул облегченно. Уничтожить два крейсера оказалось легко, а вот справиться с десантурой оказалось непросто. «Что они придумали?»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 Транспорт увеличил скорость и устремился на автопилотах в разные стороны. Им вслед летели четыре ракеты, пущенные с фрегата. Через 15 секунд они догнали их и уничтожили. «Командиры взводов! Доложите о потерях и наличии личного состава!» – прозвучал по связи приказ Ротного. «Первый взвод. Трое сотых. В строю восемнадцать бойцов. Один дрон. Второй взвод». Один сотый и два дрона, в строю двадцать бойцов. Третий взвод, потерь нет, в строю двадцать один боец и два дрона. Доклад принял. Ввожу координаты точки перехода. Спуск на планету будем осуществлять по чрезвычайному режиму. Прокс вторые сутки сидел недалеко от базы Валорцев. Он передал сообщение с кадре после ее входа в систему.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 и они не смогли пробиться на планету. Прокс понимал, какие мысли обуревают Цукенброка. Тот решал, на кого сделать ставку. Если победят валорцы, он будет сотрудничать с ними. Если ССО, то с ним. Сейчас Прокс показал свою слабость, а князья тьмы слабость не прощают. Рядом с князем стояла листья,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 «Готов, Жарков!» Демон достал камень с фиолетовыми прожилками и открыл портал. «Пошел, граб!» — скомандовал он. Алиш шагнул в открытое жерло портала, и за ним окно схлопнулось. Алиш огляделся. «Это был не Брисвиль!» «Нейтральный мир. Город Брисвиль».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 «Проводи людей сюда», – обратилась она к храмцу. Посетители стояли спокойно перед женщиной и, не выражая любопытства, смотрели на хозяйку каменоломен. Она молчала. Они тоже не спешили начинать разговор. Ольга молчала потому, что узнала стоявшего перед ней человека. Он мелькнул только один раз в ее жизни, когда она приехала навестить сестру Хельгу.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 «Договоримся, гер Вельдбраух», — улыбнулась ведьма. Степь да степь кругом. Поджимало время, и разборки с графом Проворным я оставил на потом. Меня ждала привольная степь. Ветер и горький аромат трав, разбавленный запахом пролитой крови. Где-то там затерялась Линея.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 со свойствами хамелеона. Его осторожно изучила Лиана, и по чувствам, которое она мне транслировала, я понял, что она осталась довольна. Костюм брал энергию от носителя и был сделан из той же ткани, что и хламидо-демона. Он сопротивлялся огню, держал удар меча, и только стрела с тонким наконечником могла его пробить. Я прикрепил брошку с камнями в качестве энергетической подпитки и нацепил на голову шапочку, которая мне показалась странной.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 Сканер я поставил на максимум и легкой трудстой отправился в путь. Если встречались овраги и холмы, я просто перепрыгивал их телепортом, не утруждая себя, бегом по пересеченной местности. Небольшую речку также преодолел, не затратив время на поиски брода. На ее берегу расположилось небольшое стойбище орков. Я не стал рядом с ними задерживаться, прошел незамеченным, не сворачивая сквозь него и двинулся дальше. За моей спиной далеко остался медленно ползущий караван посольства, а вокруг него, как мухи, собирались небольшие отряды орков. Это посольство оставалось моей головной болью, и мне надо будет успеть к ночи возвратиться и что-то предпринять, чтобы сорвать замыслы врагов. Здесь для меня весь мир поделился на две неравные половинки – друзья и враги. Последних было неизмеримо больше, но и выбора у меня не было».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 Я отловила уже 415 его копий, но как только ловишь одного, появляется другой. При этом он прячется, пока ты не активируешь эскин. Он пытался даже проникнуть в меня, приняв за социальную нейросеть. У той нет защиты от программ-шпионов. Прям болезнь, вирус какой-то, вздохнул я. Ты вот что сделай. Создай мою виртуальную копию, и постоянно входи в ее эскин. Не думаю, что этот вирус способен отличить живого от неживого. Так отлов бандюги пойдет быстрее. Точно! Как я сама не догадалась?» Удивилась Шиза. И скрылась надолго. А у меня были другие задачи, которые нужно было решать немедленно. Снимки были, и в центре интересующего меня участка степи была балка. «Куда же тут на голом столе бесконечного травяного пространства без места, где можно спрятаться?» Итак, примерное место расположения противника я знал. Вопрос, что делать дальше? Идея Наполеона «давай вяжемся в драку, а там подсмотрим» меня не устраивала. Там в балке, возможно, засел противник со множеством неизвестных. А я был один, и второго шанса у меня могло уже не быть». Поисковая сетка не стояла на месте. Она, как узкополосный сканер, рывками перемещалась слева направо и обратно, останавливаясь на пару рисок и совершая скачок дальше. Я посчитал время и понял, что с помощью боевого режима и телепортов смогу добраться до противника, оставаясь незамеченным. Главное не зацепить эту сетку. Прыжок, и я в том месте, где была только что красная сетка. Она пошла дальше...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 Она поставила фильтр отсекающие их слияние с местностью, и выделила красным контуром их фигуры. По первости это вызывало некоторый дискомфорт. Но вскоре я уже не обращал на красный контур внимания. Последний рывок в центр я совершил почти с левого края и оказался между двух магов, которые, стоя друг другу спиной, держали металлические рамки и водили ими из стороны в сторону.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 Он двигался неимоверно быстро, и меня выкинуло из ускоренного восприятия. Немешкая, я метнул кинжал, и он попал сидящему в плечо. Жрец! А это был именно он. Кувырком ушел с того места, где сидел и бросил в меня, в меня, свой посох. Тот на лету превратился в большую толстую змею, как анаконда, и та успела схватить меня за ногу, прежде чем я удрал. Меня задержало на секунду. То, что я все-таки решил добить и второго мага, и кулаком врезал ему по шее и стал поглощать его жизнь.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 Воин также, не церемонясь, отшвырнул жреца и бросился на меня с мечом. Мои руки мгновенно превратились в черные клинки. Я отбил удар и вошел с ним в клинч. Следующее мгновение из моего плеча вылезла головами сира, и он ухватил зубами нос противника. От неожиданности тот замер, а я вытащил из него всю энергию. «Мимоходом!»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 Но я наложил безмолвие и ринулся на него. Шустый жрец резво развернулся и достал свиток. «Куда?» — заорал я и схватил его за хвост. Я сначала не обратил внимания на то, что в моих руках был хвост, покрытый шерстью, а с азартом тянул его, как кузнец в акула на хуторе близ каньке Потом мгновенная темнота, и мы оказались с ним на лесной опушке,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 Краем глаза я заметил, как седой жрец стал творить заклинание и снова применил «развеять». А чтобы он не смог колдовать дальше, наложил безмолвие и оцепенение, а следом привязал торнадо. Когда же глянул на запас энергии, обмер. Две трети, как корова, языком слезала. Но оставаться на месте мне было нельзя, и я погнался за бесхвостом. чаще этого странного леса, Выбегали также одетые бойцы, как и я. «Лови демона!» Заорал я и покрутил хвостом, как веревкой. К погоне за убегающим присоединялись все новые и новые бойцы. Азарт погони захватил их. А демон добежал до невысокой оградки с посадками и побежал вокруг нее. Недолго думая, я ворвался в полисадничек и споткнулся. Моему взору предстала картина, которую лучше не видеть, а если увидел, то позабыть, как страшный сон. К молодым деревьям были привязаны или приживлены дети. Часть из них были живые, а часть уже подвержены гниению и, отвалявшись, валялись у стволов. — Суки! — сквозь зубы прошипел я и стал мечом рубить эти поросли. У меня хлынула прорва энергии, и я прошелся по посадкам, как сенакосилка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 «Я знаю, где тебя найти!» – погрозил кулаком в спину и прыгнул в лес. Дед стоял на том же месте. Я вырвал посох, врезал в живот кулаком. Чтобы не цепляться за палку, проделал все те же действия, что и ранее, и устремился к палисаднику. «Не убивай моих детей!» – прозвучали в голове чьи-то мысли. «Они жрут наших детей!» – огрызнулся я.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 Просил сообщать о чужаках, посетивших племя. «Вот я говорю, пришел свидетель худшкарха. Там собралось больше сотни мужчин и женщин послушать проповедь». «Темнота!» – рассердился шаман и с кряхтением поднялся. «Пошли, осадим волтуна!» «Запомни, Грык, хоть жарко, не существует и никогда не было!» Степень нашептала, птицы хвостами указали. «По!» — сплюнул в раздражении верховный шаман. «Лучше бы его слушали. Он с духами говорит». А предки лучше знают, что для народа орков хорошо, а что плохо. Он заковылял к цвету костра, где собрались слушатели. И сказал отец непокорным сыновьям, «Горды вы, своенравные, и не будете слушать заветы мои. Но как только чаша терпения наполнится...»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 Я, будучи ребенком, тоже слушал их бредни и верил. Но вы-то, взрослые мужи, а слушаете всяких проходимцев, гоните лжеца, чтоб духу его здесь не было!» «Да подожди ты, Быркс-Улу!» остановил его воин, сидящий в окружении молодых орков. «Он видел духом щения, Вот об этом и говорит». Рэкбург. «Ты ж не простой пастух!» «И туда же!» — осуждающе покачал головой шаман. «Какой пример ты подаешь молодым? За тебя стыдно становится!» «Следи за языком, Бэркс, я вожу первую тысячу в бой! Я не пастух, я горжек! Но даже последний пастух видит, что в степи смута назревает!»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 Пока сам не увидел знамение. Небеса почернели неожиданно И налились кровью, И с неба стал падать дождь. Но не вода, а камни огненные. Они пожгли степь на несколько лиг, И голос громовой с неба слышался. А потом к нам в стойбище пришел он, Худжгарх,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 А из балки вышли демоны дымящиеся, черные и злые. Набросились они на нас и убили почти всех. А ты выжил, значит? С издевкой спросил шаман. Он победным взглядом огляделся племенников. но те не обращали на шамана внимания. Я выжил. И ещё семеро воинов, потому что сам Худжгарха на помощь пришел.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 Тоже такой есть. Глаза всех уставились на верховного шамана. Тот сам вытаращил глаза на сидевших и стал подниматься. Сильная руковорка придавила его на место. — Посиди пока, шаман, а мы поспрашаем твоего гостя, откуда он пришел и зачем.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 Через некоторое время, прошедшее в тишине, у шатра гостя шамана раздались вопли и взрывы. По знаку Горжика еще десять воинов поднялись и побежали на помощь, но скоро они вернулись, и десятник доложил Воины убиты, а гость сбежал. Регбург сурово взглянул на верховного шамана. Говоришь. «Сказание старох?» Шаман злобно зашипел. Он поднял посох и хотел запустить волшбу, но топор обрушился ему на голову, раскроив ее до самых плеч. Горжик, вытирая кровь с лица, только проворчал. «Мог бы оставить в живых. Поспрашивали бы, откуда гости приходят».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 «Будем проводить ауто да, хэ, мерзавцу!» Я довольно потирал руки. «Не надо уничтожать Брыка. Он очень хороший помощник. Все его свойства я изучила. Состатель Брыка специально ввел ему модель поведения живого человека. Пусть останется секретарем!» Ступилась за монстра Шиза. «Ничего себе!»